Вернувшись в спальню, Рейчел обнаружила, что доктор Кар, неизвестно как сумел превратить комнату из места неумелого оказания экстренной помощи в сцену, на которой разворачивается серьёзное событие с предсказуемым исходом. Теперь Сибил лежала на боку, согнув ноги в коленях, а врач прикладывал холодный компресс к её шее. "Месье Сказолет, держится молодцом", объявил он. Раскрытие уже больше чем наполовину, ребёнок в правильном положении. Нам понадобится полотенце, чтобы подложить под неё, и хорошо бы послать за кухонными весами, а потом можете растирать ей спину вот так, пониже с обеих сторон от позвоночника, когда начнутся боли. И напоминайте ей, чтобы она дышала. Месяс казалет, чем больнее, тем глубже надо дышать. Мес казалет Нет ли здесь маленького стола, чтобы разложить на нём всё необходимое? А колокольчик в этой комнате найдётся? А, хорошо. Значит, мы сможем позвать кого-нибудь. Дышите, мисс, сказала лед. Постарайтесь расслабиться и дышите. Да, отозвалась Сибил. Рейчел отметила, что она уже не выглядит настолько испуганной и смотрит на врача с доверчивым послушанием, на грани благоговения. Полотинцы расстелили, Столик накрыли чистой тканью, сверху надлежащим образом разместили хирургические щипцы, ножницы, банку с марлевыми тампонами. Пэйги принесла весы и торжественно объявила, что миссис Крипс сама вымыла их и получила разрешение менять вёдра с горячей водой каждые 20 минут, чтобы вода была нужной температуры, когда она понадобится. Это создавало ощущение организованности, но когда всё наконец устроилось, Порядок появился, достижение цели, похоже, отдалилось на неопределенный срок. Рэйчел, которая знала только, что ничего не знает, начала гадать, сколько времени еще понадобится. Если ребенок не первый, дело должно идти быстрее, верно? Но насколько быстрее? По прошествии неизвестного, но очень длительного времени доктор Кар снова осмотрел Сибил. Выходить из комнаты не обязательно, мне сказали, а когда закончил, выпрямился. Негромко покряхтывая, сообщил, что еще есть время и что ему нужно позвонить жене, попросить передать ассистенту, чтобы готовился сам провести вечернюю операцию. Рэйчел объяснила, где находится телефон, и снова села рядом с Сибил, которая неподвижно лежала на спине. Ее глаза были закрыты, и вместе с темными, мокрыми у корней от испаренного лосани зачесанными назад от лба, придавали ей сходство со звоемнем. Сибил открыла глаза, улыбнулась Рейчел и сказала: "С Польи все продолжалось целую вечность, а с Саймоном получилось довольно таки быстро. Ведь уже скоро, да? И она завопила: "Ребенок, врач! О, уже! Но это был не ребенок, а новый взрыв боли. Сибил повернулась на бок, чтобы Рейчел растирала ей поясницу. Дюша уже сделала все, что только сумела придумать. Она позвонила х ее так спокойно, как только могла. Посоветовала ему заехать домой, собрать детскую одежду и привезти с собой. Да, врача вызывали. У доктора Кара большой опыт. Он умеет принимать роды, и Рэтчел помогает, так что всё в порядке. Затем Дьюш снова наведалась на кухню и обнаружила, что миссис Крипс всем нашла работу. Горничные делали сэндвичи и готовили небольшой поднос с холодным мясом и салатом к обеду. Доти курсировала туда-сюда с большими эмулированными кувшинами, подливая воды в огромную кастрюлю и чайник на плите, а сама миссис Крипс, зеленовато-бледное лицо которой сияло от прилива энергии и пота, яростно чистила лоток кухонных весов, одновременно приказывая Билли принести ещё ведёрко угля, чтобы подбросить в плиту. В атмосфере кухни преобладал ажиотаж с мрачным оттенком Не так давно миссис Крипс изрекла, что участь леди в родах непредсказуема, и что она не удивится ничему, что бы ни случилось с миссис Хью. После чего дотье разразилась драматическими рыданиями, и одной из горничных пришлось отхлестать её по щекам, чтобы, как заметила миссис Крипс, ей хотя бы было о чём лить слёзы. Когда вошла Дюши, все бросили свои дела и уставились на неё как на гонца, который принёс неизвестно какие вести. У миссис Хю всё хорошо, с ней врач. Мистер Хю приедет вечером. Мы с мисс Сидней пообедаем в маленькой столовой, обильный обед нам не нужен. Вижу, все вы заняты, так что не буду вас отвлекать. Миссис Крипс, думаю, остальные приедут с пляжа задолго до четырех часов, но к их приезду корзины с припасами для пикника должны быть уже готовы. Дамы М, прикажите подавать обед сейчас, М. Дюшев взглянула на часы, под ремешок которых был затнут тонкий кружевной платочек. В половине второго. Благодарю, миссис Крипс. Покинув кухню, она помедлила в зале, гадая, не сходить ли и не выяснить, как справляется Рэйчел и не нужно ли ей чего-нибудь. Потом она вспомнила, что Сид совершенно не чем заняться, поэтому обеспечила ее номером Таймс и бокалом Хериса и сообщила, что обед уже скоро и что сама она сейчас вернется. И вдруг забеспокоилась о том, что когда родится бедный малыш, его будет не во что одеть. Мало вероятно, чтобы Хью подоспел со одеждой вовремя, а младенцам нужно тепло. У себя в спальне в окружении белого муслина и бледно-голубых крашеных стен, она нашла белую кашемировую шаль, которую уил привёз ей из очередной поездки в Индию. От времени и стирок шаль стала кремовой, но по-прежнему была мягкой и лёгкой, как пёрышко. Она подойдёт. Дёши повесила её на перила лестницы возле двери спальни Сибил и спустилась к обеду. Несмотря на то, что мать несколько раз повторила, что всё в порядке, поэтому переживать не о чем, Хью, конечно, переживал. Из-за возможного рождения близнецов думал он, ведя машину обратно к Bedford Gardens. Близнецы могут означать осложнения, и он тревожился о Сибил, которая осталась без помощи своего врача и акушерки. Если бы только это случилось вчера, расстраивался Хью, а ещё лучше, через 3 недели, когда и должно было случиться. Бедняжка. Анна должно быть переутомилась, напрасно мы ездили на тот концерт, но ей ведь так хотелось. Когда он зашёл к старику, чтобы сообщить ему, тот улыбнулся и сказал: "Ну и дела, разрази меня гром", но в целом остался равнодушен. А когда Хью добавил, что возвращается сразу же, только заедет домой, старик хмыкнул: "Это женские дела, лучше не путайся под ногами, пока всё не кончится, сынок". Потом, присмотревшись к своему старшему сыну, Непредсказуемо нервному с тех пор, как тот вернулся с этой треклятой войны, добавил, что, разумеется, Хью обязательно надо домой, если он считает, что так будет правильно, и пообещал, что сам вернётся, как обычно, поездом. На Бетфорд Гарденс царила приятная тишина. Большинство местных жителей разъехались на лето вместе с детьми. Хью припарковал машину, прошёл по дорожке к дому и сам отпер дверь. Закрывая замок, он услышал шаги наверху, словно кто-то пробежал по комнате, по их спальне. Он положил шляпу на стол в прихожей и уже собирался подняться по лестнице, когда на верхней площадке появилась Инги. Она была сильно накрашена, и он сразу заметил, что на ней розовое шёлковое платье, которое Сибил купила в прошлом году к чьей-то свадьбе. Она смотрела на него как на непрошенного гостя, пока он не выдавилась из себя. Это я, Инги. Я думала, вы вернётесь только к вечеру. У миссис Казалет началось, я заехал за детской одеждой. Она в детской, ответила она и скрылась. К тому времени, как он дошёл до двери спальни, та была закрыта, и он догадался, что Инге лихорадочно наводит порядок. Он решил сделать вид, что не узнал платье, потому что не мог уволить её сразу же, ведь тогда ему придётся ждать, пока она не соберётся и не уйдёт, а значит, задержаться с отъездом. Кипя гневом он поднялся в детскую и увидел, что вся одежда свалена в корзину. Нашел чемодан, сложил ее туда и захлопнул крышку. Дверь спальни по-прежнему была закрыта. Он спустился в гостиную, когда вспомнил, что хотел взять фотоаппарат, чтобы сделать снимки, сибил с ребенком. Его письменный стол в углу комнаты был в полном беспорядке, словно в нем рылись. Ящик выдвинут, бумаги перепутаны. Какого чёрта? Теперь? придётся её уволить. Мало того, что она наряжается в платья Сибил и пользуется её косметикой, хотя, кажется, у Сибил косметики не так много, но рыца в его столе. Она что, деньги искала? Она ведёт себя прямо-таки как воровка или бандитка, или эта мысль неприятно поразила его как шпионка. Хотя бог свидетель, у них тут нечего вынюхивать. Это же абсурд. Нет, не совсем. Она ведь немка, разве нет? Он всегда недолюбливал её, и теперь просто не мог оставить её в доме одну. Мало ли, что ей в голову взбредёт: украсть всё ценное, что удастся, устроить поджог, что угодно. Он положил фотоаппарат рядом с чемоданом и вернулся наверх. Он потратил ровно час. Она расшвыряла по спальне всю одежду Сибил, её туфли, её украшения, всё-всё. Он велел ей переодеться в свое, собрать вещи и уходить. Через полчаса, чтоб ее духу в доме не было, но сначала пусть вернет ему ключи. Она выпитела нижнюю губу, выругалась в полголоса по-немецки, но спорить не стала. Он ждал под дверью комнаты, когда она переоденется в свое ситцевое платье, потом ждал в спальне, пока она укладывала вещи у себя наверху. В спальне сильно пахло духами сибил, которые он всегда дарил ей на день рождения. Он попытался убрать в спальне, повесил несколько вещей обратно в шкаф, но беспорядок был таким, что он вскоре отчаялся. Сердце колотилось от гнева, начиналась мигрень. Только этого ему не хватало перед долгой поездкой за рулем. Живее я, крикнул он в сторону лестницы. Она не выходила долго, но наконец появилась, волоча два явно тяжелых чемодана. Ключи, велел он. С ненавистью взглянув на него, она швырнула ключи так, что они больно ударили в ладонь, а потом медленно и с ужасающей точностью плюнула ему в лицо. С волоча выплюнула она. Он посмотрел в её выпученные белёсые глаза, полные ледяной злобы, и вытер лицо тыльной стороной ладони. Ненависть к ней испугала его самого. "Вон отсюда", процидил он. "Вон, пока я не вызвал полицию". Он проследовал за ней вниз, где она открыла дверь и с яростью захлопнула её за собой. В ванной он вымыл лицо и руку несколько раз, подставляя их под холодную воду, принял пару таблеток, потом вспохватился: надо убедиться, что в доме всё как следует заперто. Нет, не всё. Задняя дверь, ведущая в кухню, была приоткрыта. Он обошёл цокольный и первый этажи и удостоверился, что все окна заперты. Затем вспомнил про Помпейя, но когда наконец нашел его, бедный кот лежал на кровати мертвый, задушенный поясом шнуром от зимнего халата Поли, любимец Поли, существо, которому она дорожила больше всех на свете, это стало последней каплей. Опустившись на постель дочери, Хью закрыл лицо ладонью. Несколько секунд он всхлипывал, пока воспитание не напомнило о себе. Он умолк и вы сморкался. и перевел взгляд на Помпея, неподвижно вытянувшегося по-прежнему со шнуром на шее. Его полуоткрытые глаза еще блестели, шерсть была еще теплой. Распутывая шнур, хио увидел, что его завязали мастерски сложным узлом. Ему пришло в голову, что задушить кота так, чтобы он не издал ни звука, не легко, если не имеешь практики, и от этой мысли переддернулся с отвращением. Но ему пора. Он завернул Помпея в банное полотенце и понёс вниз, думая похоронить в саду за домом, но при виде иссушенной солнцем земли с торчащими из неё корнями ирисов передумал. Он отвезёт Помпея в Суссекс, выберет минуту, расскажет о случившемся поле и поможет ей похоронить его. Дюша укажет им тихое местечко для могилы. Всё равно придётся сказать поле, что Помпей умер, и он так и сделает, но не скажет как. Пусть никогда не узнает, какими злыми и жестокими бывают люди. Пусть просто горюет о потере. Я найду ей другого кота, думал он, укладывая чемодан в машину, а Панпиев в багажник. Заведу ей хоть 20 котов, любых, каких она только пожелает. Я всегда ставила сестру Адилы намного выше, чем саму Адилу. Она скромнее, не такая экстравагантная, Хотя Сита не была согласна с этим замечанием, иначе говоря, не питала к экстравагантности той неприязни, что была так очевидна у Дюши, тем не менее порадовалась, что разговор о крепочах оказался к счастью и помог отвлечь её. Он начался с глубокого и обоюдного восхищения Сигети губернаном и продолжился обсуждением сестёр Даранги. И вот теперь Сид говорила, что они чудесно вместе, поскольку оттеняют друг друга и сочетаются идеально, к примеру, для Баха. Глаза Дюши заинтересованно блестели. А вы их слышали? Они наверняка были восхитительны. Не на концерте, а в доме одного из друзей, как-то вечером. Они внезапно решили сыграть, это было незабываемо. Но, по-моему, не следовало Джелли играть того Шумана. Он же ясно дал понять, что не желает, чтобы эту вещь исполняли и действовать вопреки его желаниям неправильно. Любому было бы трудно устоять, если бы он разыскал партитуру. Почувствовав под ногами опасную почву, Дюше никогда бы не подумала, что трудно устоять. Веская причина, чтобы не устоять, она добавила. Конечно, Сомервал посвятил свой концерт Адиле, потому что на публике Её можно услышать чаще, чем сестру. А венгерские танцы Брамса на бис изумительны, правда, к примеру, пятый. Сид согласилась: никто не играет венгерские танцы лучше венгров. Дюши деликатно вытерла губы салфеткой, свернула её и вложила в серебряное кольцо. А этого нового юношу ты слышала, Минухина? Ходила на его первый концерт в Альберт-холле. Он играл Эльgara. Поразительное исполнение. Меня всегда коробило при виде вундеркиндов. Им, наверное, ужасно тяжело. Никакого детства, одни гастроли. Сид подумала о Моцарте и промолчала. Тогда Дюша добавила: "Но я слышала его, и он великолепен. Такое тонкое восприятие музыки, и само собой он уже не ребёнок, но разве не удивительно? Все люди, которых мы упомянули, не говоря уже о Крейслере и Иоахиме, евреи. Надо отдать им должное. Они и впрямь выдающиеся скрипачи. Она взглянула на Сид и слегка покраснела. Сид, дорогая, надеюсь, ты не Сид, привыкшая к поголовному антисемитизму, который, похоже, охватывал английское общество целиком, ну, уставшая от него, ответила с отработанным добродушием, которое ей пришлось культивировать в себе с детства. Дорогая Дюши, про них всё верно. Я хотела бы сказать про нас, но я не льщу себя надеждами насчёт моего таланта. Возможно, моя нееврейская кровь помешала мне достичь вершин. А, по-моему, это не так уж и важно. Главное получать удовольствие. И хоть как-нибудь зарабатывать себе на жизнь, мысленно добавила Сид, но вслух этого не сказала. От девушки всё ещё расстраивалось из-за того, что мысленно называла своей оплошностью. Сид, дорогая, мы все тебя так любим. Ты же знаешь, как Рэйчел предана тебе. Ты непременно должна провести с нами несколько дней, чтобы вы успели наговориться друг с другом. Надеюсь, у тебя найдётся немного времени. Она протянула руку Сид, и та приняла её, словно эта рука была полна вкусных крошек, устоять перед которыми невозможно. Вы так добры, дорогая Дюша. Я буду счастлива остаться на день или два. Честное и встревоженное глаза Дюши прояснились. Она легонько похлопала щит по руке. И, возможно, мы могли бы сыграть вместе, любитель и профессионал. Здесь Гальяно Эдварда. Было бы замечательно. Скрипка работы Гальяно, принадлежащая Эдварду, гораздо лучше её инструмента. Эдвард совсем забросил музыку. Скрипка пылилась в поместье. На её футляре ещё со школьных дней сохранилась метка Казалит младший. Дюше позвонила Айлин, чтобы та убирала со стола и поднялась. Пойду, пожалуй, посмотрю, не нужно ли чего-нибудь наверху. Ты не встретишь тех, кто должен вернуться с пляжа. Конечно. Дюше ушла, а Сид снова закурила и добрела из дома до плетёных кресел на лужайке. Оттуда были видны подъездная дорожка и ворота. Привычная мешанина двойственных чувств бурлила в душе Сид. Обидным казалось пугающее причисление людей к одной и той же группе по расовым причинам. Медленно, но непреодолимо подкрадывалось чувство благодарности за то, что её сочли исключением из правила, типичное для полукровки, пожалуй, но у неё имелись и другие причины искать одобрения, если не симпатии О чем не знали ни Дюши, ни другие члены ее семьи, ни люди, вместе с которыми она работала, ни кто, кроме, быть может, Иви, не знал. И будь ее воля не узнал бы из-за Рейчел ее драгоценной и тайной любви. Она должна остаться тайной, если только ей не хочется потерять Рейчел, а о жизни без нее даже думать было невыносимо. В сущности, Иви тоже ничего не знала, но подозрения у нее уже появились. И она даже начала пользоваться своим дьявольским чутьём, чтобы манипулировать ею, например, как в случаях этих кошмарных двух недель на море, на которых она настаивала. Иви всегда улавливала момент, когда сама она переставала находиться в центре внимания, и в зависимости от ситуации становилась ещё более изощрённой в требовательности. А эта ситуация, важнейшая в жизни, оказалась подобной взрыву. Если бы я только была мужчиной, думала Сид, Никаких ухищрений не понадобилось бы. Но быть мужчиной на самом деле ей не хотелось. Везде сложности, думала она. Нет, не везде. Она любила Рейчел всем сердцем, и проще этого не могло быть ничего. Сибил лежала, раставив согнутые в коленях ноги, и горка её живота заслоняла всё, кроме макушки доктора Кара, бледно-розовой и блестящей, когда он наклонился посмотреть, как идут дела. Долгое время дела вообще не двигались с места. Боль и продолжались, но раскрытие шейки матки прекратилось. Казалось, Сибил застряла на полпути. Доктор Кар замечательно подбадривал ее, но она так устала, ей так остро чертела боль, что больше всего ей хотелось избавиться от нее, а за прошедший час или часы или сколько там она продолжалась, не появилось ровным счетом никаких причин, по которым она вообще могла прекратиться. В разгар осмотра начался очередной приступ раздирающей боли, нахлынул как чудовищная волна, и она попыталась скорчиться, спасаясь от неё, но не смогла, потому что доктор Кар придерживал её за ноги. "Тужьтесь", мне сказалет. "Напрягитесь и тужьтесь". Сибил тужилась, но от этого мучения лишь усиливались. Слабо покачав головой, она перестала и почувствовала Как боль отступает, унося с собой все её силы. Пот жёг глаза, смешиваясь со слезами. Она поскуливала, нечестно давить на неё, когда она и без того слишком устала и больше не в состоянии терпеть. Она слабым движением повернула голову, разыскивая взглядом Рейчел, но доктор Кар что-то втолковал ей, отведя в сторону. Сибил показалось, что оба покинули её, бросили на произвол судьбы. Всё у вас идёт отлично, миссис Казалет. Когда снова начнутся боли, вдохните поглубже и тужьтесь как можно сильнее. Она начала было расспрашивать, когда же наконец что-нибудь произойдёт. Да-да, ваш ребёнок уже на подходе, но вы должны помочь ему. Не боритесь с болью, пользуйтесь ею. Схватки помогут, ждать осталось уже недолго. А внезапно, после еще двух схваток перед третьей, она почувствовала, как головка ребенка, словно тяжелый круглый камень, втиснутый в нее, снова задвигалась. Сибил вскрикнула не просто от боли, а от восторга, что ее дитя появляется на свет. После этого последние две-три волны, хоть они и вызвали боль, раздирающую ее на две с новой силой, уже не поглощали ее целиком. Всё внимание её тело было приковано к удивительному ощущению головки, движущейся вниз и наружу. Она увидела, что Рэйчел стоит с белой подушечкой наготове и покачала головой. Ей не хотелось пропустить появление этого ребёнка, как случилось уже дважды с предыдущими, и она приподнялась, чтобы сразу увидеть его. Доктор покачал головой, поймав взгляд Рэйчел, и та убрала подушечку. Сибил испустила длинный прерывистый вздох, и вдруг головка вышла, глазки крепко зажмурены, тонкие тёмные волосики мокрые, а потом и сведённые плечики и всё тельце головастика очутились на постели. Доктор Кар перевязал и перерезал пуповину, поднял ребёнка, держа его за щиколотки, и легонько похлопал по скользкой, запачканной кровью спинке. Младенческое личико скривилось, как от горя при расставании со своей водной стихией, а потом ротик открылся и вместе с первым выдохом исторк тонкий неуверенный крик. "Прекрасный мальчик", сказал доктор Кар. Он улыбался. Взгляд Сибил был с безмолвной мольбой прикован к его лицу. Врач посмотрел на неё с нежностью, как на любимую, и положил ребёнка ей на руки. глядя с каким благоговением Сибил приняла крошечное окровавленное существо, теперь уже кричащее во весь голос, Рейчел невольно прослезилась. Спальня наполнилась восторгом и любовью. А потом доктор Кар стал решительным и деловитым. Рейчел была велена налить в таз тёплой воды и искупать ребёнка, пока выходит послед. Рейчел повязала вокруг талии полотенце и бережно приняла малыша из рук Сибил. Она страшно боялась чем-нибудь навредить ему. Заметив это, доктор Кар грубовато успокоил: "Не стеклянный, не разобьётся". Забрал у неё ребёнка и положил на спинку в таз. "Поддерживайте ему головку и мойте губкой". Вот так. И он вернулся к Сибил. Ребёнок в воде перестал кричать и напрягаться, взглядом открытых синевато-серых глаз он обводил комнату, сжимал пальцы в кулачок и разжимал. Его коленки были разведены, ступни согнуты под прямым углом к ногам, из одной крошечной ноздри вышел пузырёк слизи. Доктор Кар, от взгляда которого, по-видимому, ничто не ускользало, наклонился над малышом и прочистил ему нос свёрнутым из ваты жгутиком. Ребёнок нахмурился, выгнул спинку так, что показались все тоненькие рёбрышки, и опять расплакался. Его кожа оттенка маленьких розовых ракушек была нежной, как лепесток. Время от времени он делал плавное движение то ручками, то ножками, и иногда, казалось, посматривал на Рэйчел, но его взгляд был непроницаемым. Она старательно и даже почтительно обмывала его губкой. Он выглядел одновременно и беспомощным, и величественным. Можно уже вынуть и вытереть его, а потом мы его взвесим. Провалиться мне на этом месте, если в нём меньше 7 фунтов с лишним. Но убедиться всё-таки не помешает. Вот так миссис Казалет. По комнате вдруг расплылся запах тёплой крови. Было без четверти 5. Хью добрался до Home Place лишь через 20 минут после рождения его сына. Он проколол шину и был вынужден заменить. К его приезду Дьюша уже кормила Рейчел сэндвичами с ветчиной и поила чаем. А кушёрка Мэсис Персон благополучно прибыла, а доктор Кар, сам наскоро выпив чаю, вернулся к пациентке принимать второго ребёнка. Значит, всё-таки близнецы, рассчитывая, что это случится в ближайшее время. Рэйчел вышла забрать детскую одежду из машины. Мне хочется проведать Сибил. Как думаешь, ничего, если я поднимусь к ней и спросил Хью, пока они шагали к дому? Хью, милый, я не знаю, а как ты обычно поступаешь? Ну, Сибил зовёт меня только когда уже всё в полном порядке. Но раньше такого, как сейчас, не случалось. Так или иначе одежду надо отнести наверх, а то твоему сыну приходится довольствоваться кашемировой шалью. Он в порядке. Он чудо, воскликнула она с таким жаром, что Хью невольно улыбнулся и заметил: "А я и не знал, что тётушки способны на такую влюбчивость". Просто я видишь ли присутствовала при его появлении на свет. Миссис Пирсон не смогла приехать сразу, так что я помогала чем могла. Очень она мучилась, во всяком случае не наслаждалась, но держалась она чудесно и очень храбро. Доктор Карр сказал, что со вторым все должно пройти быстрее, так ему кажется. Поспешно добавила она на случай, если наговорила лишнего. О, прекрасно, ты молодчина, Рэйч. Может, мне всё-таки дадут повидаться с ней, хотя бы на секунду. Но когда они подошли к дверям спальни, миссис Персон открыла им, отошла, что-то спросила у Сибил, а потом вернулась и сообщила, что миссис Казалет передаёт мужу привет, но просит зайти к ней попозже. Их Ю, уверенный, что миссис Персон нужна его жене, не осмелился попросить показать ему новорождённого сына.